Глава двадцать седьмая. Патрик. Ванкувер. Деннис Перри живет на широкой, обсаженной деревьями улице. В воздухе порхают редкие снежинки, и я жалею, что не захватил с собой перчатки. Я иду вдоль ряда домов цветопеченья с откосными крышами и просторными верандами, пока не набираюсь до дома номер 34. У двери стоит катка с кустом ярко-красных ягод, чуть склонившимся под тяжестью снега. От крови, пульсирующая у меня в венах, гудит в ушах. Визит пришлось отложить до сегодняшнего дня, потому что Деннис перепутала свободные даты в своем графике. Но это уже позади. Наконец, я здесь. Я жму на кнопку дверного звонка. Слышу топот шагов с другой стороны. — О, вы, вы должно быть, Патрик! — восклицает женщина, открывая мне дверь. Ее улыбка внушает надежду, а голос полон энтузиазма. Ее туго завитые локоны могли бы быть седыми, но выкрашены в каштановый с золотистым отливом цвет. На ней крупные блестящие серьги, розово-серое платье на пуговицах, шерстяные колготки и туфли на плоской подошве. Под мышкой она держит курносую, комнатную собачонку. «Как здорово, что вы добрались! Проделали такой долгий путь!» Она тянется к моей щеке с поцелуем, чем застает меня врасплох, и я ощущаю влажное собачье сопение на своей шее. «Приятно познакомиться, миссис Перри!» «Ой, я умоляю, зовите меня Деннис!» Заявляет она, и я понимаю, что переборщил с формальностями. Надо бы расслабиться. Или хотя бы постараться расслабиться. Она протягивает мне собаку, чтобы я ее погладил. «Это Лулу!» -лу. «Привет, Лулу!» -лу. Она почему-то считает своим долгом, прежде чем перейти к делу, провести мне экскурсию по ее дому. большому изобилующему ситцам и рассказать историю своей жизни. Она вдова, у нее трое детей, врач, юрист и педагог, и несколько внуков. Она машет перед моим лицом фотографией. Я ловлю себя на том, что ищу сходства, но потом вспоминаю, что мы с ними не родственники по крови». Когда мы, наконец, устраиваемся в ее гостиной за чаем с печеньем, я спрашиваю, что ей известно о моем отце. У меня сохранились какие-то отдельные воспоминания, но я боюсь, что их не так много. Видите ли, мы Джо часто пересекались в детстве, но потом моя семья переехала в Чикаго, и во взрослом возрасте я видела его лишь однажды. Я была младше. и, помню, всегда считала его настоящим красавцем с этими темными сверкающими глазами. А он ведь и вправду был немного похож на вас. Она внимательно разглядывает мои черты, а затем продолжает. Родители души в нем не чаяли. Я же всегда считала его немного избалованным и высокомерным. Ну, возможно, я просто хотела, чтобы он уделял мне больше внимания. Правда, зайка моя? Последняя ремарка адресована собаке. И на том спасибо. Она рассказывает мне о приемной семье моего отца. Оказывается, его родители были... надежи опоры всего сообщества и занимались сбором пожертвований для местной церкви. И точно, теперь я припоминаю, что впервые они увидели малыша Эннса в Великобритании, когда посещали монастырь, где жила и работала юная Вероника. Я спрашиваю Деннис, знал ли мой отец о том, что его усыновили? Но она только качает головой. «Без понятия!» Я и сама узнала только после его смерти. Выходит, Джо Фуллер мог так и никогда не узнать, что был рожден под именем Энсом МакКриди. «Он был самым отъявленным хулиганом, настоящим бунтарем», — продолжает Деннис. «Со слов моей матери в детстве он постоянно...» прогуливал занятия, а потом и вовсе бросил школу. Когда вырос, увлекся экстремальными видами спорта, прыжки с парашютом, скалолазание, сноубординг и все в этом роде. Почти ничего из этого для меня не новость. Но мысленно я делаю пометку напротив слов «высокомерный», «бунтарь» и «спорт». Правда, с возрастом в нем стали проявляться какие-то странности. «Какие странности вы имеете в виду?» — спрашиваю я, с трудом ворочая языком по внезапно пересохшим рту. «Возможно ли, что это как-то связано с мамой и мной?» Она морщит лоб. «Насколько я помню...» его родителей весьма огорчало такое поведение он все время менял адреса и почти никогда не навещал их а если и навещал то появлялся без предупреждения и обычно в самый неподходящий момент когда они были заняты каким нибудь важным благотворительным мероприятием или чем то еще готов поспорить «Нет. Я надеюсь, его терзало чувство вины за то, что он нас бросил. Как бы то ни было, именно это я буду считать причиной его внезапно проявившихся странностей. Но я разочарован, когда понимаю, что это моя единственная зацепка». Деннис умолкает и смотрит на Лулу сверху вниз, поглаживая собаку за ушами. Встрепенувшись, я смотрю на часы и начинаю невнятно бормотать, что мне на самом деле уже пора уходить. И тут Деннис меня удивляет. Здесь на чердаке а хранятся коробки с вещами, принадлежавшими Фуллером. Там можно найти кое-какие ценности и личные вещи, которые... «Мои родители не захотели выбрасывать. Возможно, вас это заинтересует?» «Я едва сдерживаюсь, чтобы не сдать победный клич. Наконец-то хоть что-то конкретное. Могу я подняться туда и поискать эту коробку?» «Разумеется! Правда, там сейчас ужасно пыльно. На чердаке уже много лет никто не бывал». «Правда же, лушенька Похоже, она частенько нуждается в поддержке своей собаки. Лулу высовывает маленький розовый язычок и облизывает кончик своего носа. «Я заверяю Дейзи, что пылью меня не испугать, и вежливо объясняю, что мне не терпится как можно скорее увидеть все маломальски связанное с моим отцом». Она щелкает языком, раздосадованная тем, что я хочу сделать это прямо сейчас, а не через три недели в четверг. «Что ж, в таком случае вы, конечно, можете подняться на чердак прямо сейчас, если действительно этого хотите». «Очень хочу». Деннис не преувеличивала. На чердаке все покрыто мохнатым слоем пыли. «И когда я выдвигаю лестницу...» Пыль, как снег, сыпется мне на волосы. Я поднимаюсь наверх и вдыхаю стоящий здесь гнилостный запах. Все пространство заставлено сундуками, предметами мебели. Я даже вижу один старый велосипед, который заинтересовал бы меня в любое другое время, но сейчас я направляюсь прямиком к штабелям картонных коробок, занимающих целый угол. К счастью, все они по бокам и на крышках подписаны фломастером. Игрушки-лорны, старая посуда, вещи для пикника, ткани и фурнитура, сковородки и посуда для хранения. А затем я вижу надпись «Вещи фуллеров», и мое сердце пропускает удар. Откашливаясь, я спускаюсь вниз с зажатой подмышкой коробкой. Деннис на кухне кормит собаку печеньем. «О, уже нашли?» Она явно поражена моей оперативностью. Однако я не хочу открывать коробку прямо здесь. Боюсь не совладать с эмоциями. «Могу я взять эти вещи с собой в отель?» Спрашиваю я. Обещаю, что верну все в целости и сохранности. Она только отмахивается. «Можете не спешить!» мы договариваемся что коробку я верну через три дня денис пожалуй была бы рада и вовсе от нее избавиться но я не хочу нагружать себя лишним хламом если там не окажется ничего более ценного чем какие нибудь старые кольца для салфеток тащить коробку по переполненным улицам к автобусной остановке жутко неудобно меня так и подмывает скрыть ее прямо в автобусе по дороге к отелю, но я не делаю этого из уважения к другим пассажирам, не желая распространять вокруг себя споры плесени. Рассепшионистка, девушка с симпатичной каштановой челкой, улыбается мне, когда я с покрытыми паутиной волосами прохожу мимо со своей странной ношей. Но когда я возвращаюсь в свой номер... ничто не может меня остановить. Я набрасываюсь на коробку, как пират на сундук с сокровищами. Сказать по правде, я разочарован. Коробка почти доверху набита всякой чепухой. Но я никак не могу разобраться, что здесь и кому принадлежало. Но когда я догадываюсь сопоставить это с тем, что рассказывала мне Деннис, Картинка постепенно начинает вырисовываться. Семейная Библия, очевидно, принадлежала мистеру и миссис Фуллер. Логично? Логично. Несколько украшений в безвкусных коробочках, обтянутых бархатом. Фарфор. Я отбираю несколько вещиц, которые кажутся мне интереснее других. Школьная медаль за прыжки в высоту. Несколько старых пластинок, преимущественно Литл Ричард и Рэй Чарльз. И рисунок в виде спирали с большой буквой «Д» посередине, раскрашенный красным и черным мелками. По углам листочка остались дырки от булавок, как будто рисунок когда-то висел на стене. Догадываюсь, что все эти вещи принадлежали моему отцу в юности. Мне кажется, я напал на золотую жилу, когда мои руки нашаривают стопку писем. Однако на поверку они оказались безумно скучными. Все письма адресованы миссис Ф, написанные ее сестрой, и не имеют никакого отношения к моему отцу, не считая нескольких беглых упоминаний его имени, вроде... Надеюсь, успеваемость твоего сына налаживается, и как ужасно, что это произошло с твоим мальчиком. Надеюсь, вы скоро снимут и рекомендую впредь не позволять ему лазать по деревьям. Я чувствую неодобрение в ее тоне. Похоже, сестрица относилась к идее усыновления скептически. Я штудирую письмо за письмом, но меня ждет горькое разочарование. Полезной информации? Кот наплакал. Тем не менее, я достаю блокнот и записываю все, что мне удалось выудить из писем, чтобы точно ничего не упустить. Любил лазать по деревьям. Тяготел к несчастным случаям. Любил литтл Ричарда и Рэя Чарльза. Плохо учился в школе. Высоко прыгал. Любил спирали и букву Д. Что ж, лучше, чем ничего. Но потом я действительно нападаю на золотую жилу. На самом дне коробки, завёрнутый в коричневую бумагу, лежит фотоальбом. У меня посасывает под ложечкой от перевозбуждения, когда я достаю альбом и кладу его на кровать. Я переворачиваю страницы, и на мне накатывает странное чувство нереальности происходящего. Вот он, прямо передо мною мой отец, абсолютно живой и настоящий, среди огромного количества сельских и городских пейзажей, среди портретов родителей, которые на всех фотографиях с безмятежным видом держатся за руки. Он, бабулин-малютка Энца, вероятно, вскоре после того, как его забрали у нее и нарекли Джо, завернутый в одеяло с голубым плюшевым мишкой под боком. Вот его крестит, одетого в костюмчик маленького матроса в окружении обожающих взрослых. Вот он играет с пластмассовыми кеглями в саду. Вот он, щекастый мальчуган, на трёхколёсном велосипеде, а вот плещется в бассейне с товарищами, поход в зоопарк с родителями, школьная фотография, на которой он стоит в пиджаке с фальшивой натянутой улыбкой. Всё это здесь как на ладони. Но я замечаю и кое-что странное. Под фотографиями есть рукописные надписи, сделанные мелким аккуратным почерком принадлежавшим судя по всему миссис Фуллер и мальчика на снимках упорно называют Джошоа, а не Джо. я в замешательстве. Почему ему сменили имя? Я не могу оторвать глаз от этого маленького человека. У него темные волосы и глаза как у меня. И какая-то Чертовщинка во взгляде. Он напоминает мне, меня самого в этом возрасте, но с одним существенным отличием. Он был избалован и изнежен, в то время как меня только и делали, что отвергали и избывали с рук на руки через социальные службы. Со странным чувством я фотографирую фотографии на свой телефон, и одну за другой отправляю их на бабулин электронный адрес. Видеть бы ее лицо, когда она получит их, сидя где-то на Фольклендских островах и впервые увидит своего сына в его детские годы.